Работа в притруску. А каков был сам труд? Сама работенка-то. Насчет чужого труда у Александра Исаевича, как и во всем, полная ясность. Говоря о царской каторге в целом, он прежде всего подчеркивает, что там, при назначении на работу, учитывались физические силы рабочего и степень навыка. Этим, мол, и объясняется, что на той же, например, Акатуйской каторге, Рабочие уроки были легко выполнимы для всех. Для читательской несомненности подчеркнул эти слова: легко выполнимы. А уж на Омской то каторге, когда арестанты, застоявшиеся от безделья, начинали всё-таки что-то делать, то работа у них шла в охотку, в притруску. То бишь бегали они при этом труссой, весело по громыхию кандалами. После работы продолжает нам правдолюб разоблачения бездельников, каторжники мертвого дома подолгу гуляли по двору острого. Слово «гуляли» тоже подчеркнул и сделал логичный вывод. Стало быть, не примаривались. Но раскроем опять страницы мертвого дома. Читаем о работе каторжников. Урок задавался на весь день и такой, что разве в целый рабочий день арестант мог с ним справиться? Во-первых, надо было накопать и вывести глину, наносить самому воду, самому вытоптать глину в гленобитной яме и наконец-то сделать из неё что-то очень много кирпичей, кажется, сотни две, чуть ли даже не две с половиной. Возвращались заводские уже вечером, усталые и измученные. Над детьми-то измученными людьми шурочкой потешается. Здесь нельзя не вспомнить сцену из одного дня Ивана Денисовича. в которой рассказывается о том, как заключённые кладут кирпичную стену. Пошла работа. Два ряда как выложим, да старые огрехи подровняем, так во все гладко пойдёт. А сейчас зорче смотри. Подносчиком мигнул Шухов в раствор, раствор под руку, перетаскивайте живо. Такая пошла работа, ни досуг носа утереть. Что это? Да на самую работу в охотку, работу в притруску. Так что мы Знаем о такой работе среди заключённых, но только не от Достоевского. Зачем наш автор своё художество пересовывает на другого, догадаться не трудно. В своё время эта сцена трудового энтузиазма зэков многих подкупила и, конечно, сильно способствовала появлению повести Один день в печати. Но потом она пришла выпиющее противоречие со всем тем, что Солженицын написал о жизни заключенных в архипелаге ГУЛАГ. Вот он ее и предал, и сделал вид, что ничего подобного у него нет, что это, мол, у Достоевского в притруску-то. А вось, поверят, не только Чуковская, да Владимов. Нельзя уразуметь, насколько труд человека тяжел или не тяжел, если пренебречь таким вопросом, как питание. Солженицын преследует всё ту же цель доказать лёгкость каторги Достоевского, умалчивая, что говорится на сей счёт в мёртвом доме. Но мы открываем книгу и читаем. Пищи показалось недовольно достаточной. Арестанты уверяли, что такой нет в арестанских ротах европейской России. Об этом я не берусь судить, я там не был. Впрочем, арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про один хлеб. Щи же были очень неказистые. Они варились в общем котле, слегка заправлялись крупой и особенно в будние дни были жидкие, тощие. Меня ужасало в них огромное количество тараканов. Арестанты же не обращали на это никакого внимания. Правда, в праздничные дни случалось в общагах чуть не по фунту говядины на каждого арестанта доготовилась просяная каша с маслом. А кроме того, окрестные жители По зарёждённому обогновению приносили калачи и хлеба в отрушках, пряженников, шанек, блинов и прочих сдобных печений. Но таких дней всего было три в году. Подробнее об этом ниже. В архипелаге и в одном дне автор много говорит о плохом питании заключённых. Но вот вопрос: мог бы он сам не обращать никакого внимания на огромное количество тараканов в своих щах? Повернулся бы у него язык назвать пищу с тараканьей приправой довольно достаточную. Да уж едва ли, если вспомнить, что Марфинской спецтюрьме, как пишет, он получал даже такие феномены калорийности, как сахар и сливочное масло. Солженицын хочет внушить нам, что в остальных лагерях и тюрьмах, где он отбывал вторую половину срока, условия быта и, разумеется, питания были у него совершенно невыносимыми, губительными. Однако и здесь он получает сверх пайка и сахаром, и салом, и сливочное масло, и лук и чеснок и колбасу, и овсяные хлопья, и многое другое, столь же для здоровья полезное. Дело в том, что ещё в 20-ых числах июня 1945 года, то есть через 3 с половиной месяца после ареста, Шурочки начал получать передачи, а затем посылки, и это в течение всего срока заключения. Мы в наших каторжных особо лагерях, пишет он, подчёркивая, что даже по особо лагерях, а о простых лагерях и говорить мол нечего, могли получать неограниченное число посылок. Их вес 8 кг был общим почтовым ограничением. Конечно, могли получать, не значит, что получали все. Иным недткого было, но он получал именно неограниченное число посылок и передач. Шурочки привозили и слали то жена, то ее сердобольные родственницы, пожилая тетя Верония и старенькая тетя Нина. Кстати, продуктам питания в посылках сопутствовали такие полезные вещи, как валенки, белье, шерстяные и простые носки, рукавицы, носовые платки, тапочки и тому подобное. По воспоминаниям Натальи Решетовской, посылки часто носили символический характер – и приучивался к семейным праздникам. Иначе говоря, Сане вполне хватало и казённых харчиков, харчишек. А это было уже сверх необходимого, лакомство, баловство, праздничные подарки. Кое что из подарков ему даже надоедало. И в письмах, например, к тёте Нине, он без стеснения позволял себе привередничать. Сухофруктов больше не надо, а махорку лучше бы не номер 3, номер 2 или номер 1. Номер 3 уж очень лёгок. Это писал он в декабре 1950 года из своего самого тяжкого заключения. Чрезвычайно любопытно дальше. Особенно хочется мучной и сладкого. Всякие изделия, можно предположить, что ассортимент их был достаточно широк, если всякие Владимир Бушин, которые вы присылаете, объедение. Это голос, это речь, это желание не геремыки, изможденного непосильным трудом и голодом, а сытого лакомки, имеющего отличный аппетит. В другой раз он пишет жене, «Посасываю потихоньку третий том «Войны и мира» и вместе с ним твою шоколадку». Очень интересный с точки зрения тюрьмоведения вопрос, что это был за шоколад? Да уж, скорее всего, «Золотой ярлы». Чем другим можно потрофить такому сладкоежке? Еще интереснее с точки зрения того же тюрьмоведения другое, что сказали бы обитатели мертвого дома. Покажи им Шурочку со шматком сала в правой руке, с медовым коржиком в левой, да с шоколадкой за щекой и объяви при том, это, мол, ребятушки, ваш собрат по страданиям, горький каторжник 1945-1953 годов. Пожалуй, такая картина и такое объяснение показались бы им столь же фантастичными, как щи без тараканов. Вот так наш страдалец и питался на своей интересной каторге, набирая сил для разоблачения Достоевского, да и всего остального, что ему не по нраву. А на дворе, между прочим, стояли первые послевоенные годы с их карточками, очередями, недоеданием. Зная обо всех, обо всех его шматочках сала и колбасках – Сладких изделиях и шоколадках только и можно оценить по достоинству тот великий пафос, с коим Шурочка через много-много лет после лагеря восклицал «Уж мой ли язык забыл вкус баланды? Неужели Чуковская поверила и этому?»